Глава десятая До юрта матери я так и не успел дойти. Только оставил коня, как на меня сверху с деревянной площадки спрыгнул ураган из бус и ярких тряпок. «Брат, почему я узнаю, что ты приехал от соседей?» Сестра повисла на мне как репей, ухватившись за шею со спины и обвив за пояс ногами. «Слезай, вредная, уже детей нянчить пора, а все сама как ребенок». «О, да ты же не знаешь!» Дучиме спрыгнула, обошла меня кругом, кривя свой носик, словно ветер принес что-то неприятное. «Жених мой умер, так что от меня не непросто теперь избавиться. Буду я до самой старости у тебя в юрте сидеть». «Не пугай, иначе там Гиру отдам женой, как он просит». Сестра не выглядела расстроенной, только обиженной. «И знаю я, что с женихом твоим вышло. Идем, там поговорим, чтобы потом не повторять». В шатре матери пахло кумысом и ароматным маслом, как я всегда помнил. После яркого солнца сумрак и прохлада казались блаженством. Скинув верхнюю одежду, оставшись в тонкой тканой рубахе, я уселся за трапезу, которую проворно накрывали служанки. Обе женщины, бабушка и мать, сидели в широких низких креслах, застеленных дорогими коврами, скрестив ноги под широкими пестрыми юбками. «Как дорога, сын!» Мать подала круглую чашу кумыса, следя за мной своими темными, внимательными глазами. Я выполнил волю хана. Тотем его предков привезли в улус. Мать вскинула руки к небу, быстро пробормотала благодарность Тенгиру. Бабушка только сдержанно кивнула, словно и не сомневалась в этом. В юрт ворвалась сестра, где-то отставшая от меня, за те два шага, что нас отделяли на дворе от шатра. «Что я пропустила?» «Сядь, дочимэ!» строго прикрикнула мать, все же понимая, что бесполезно пытаться унять своего младшего ребенка. Сестра рухнула на подушке возле бабушкиного кресла, вытянув ноги. «Твоего брата могут поставить над десятью тысячами». «Мать, прекрати. Должность темника не то, о чем я думаю. Тем более, что великий хан не пожелает ставить на это место Илбачина». «Твой дед был и тем, и другим», как бы, между прочим, произнесла бабушка, поправляя бусины в косичках сестры. Но он к этому не стремился, и это было очень давно. «Отложим спор, не нам судить», – остановила все возражения бабушка, подняв руку. «Я слышала, ты что-то говорил о женихе нашей Дучиме. О чем разговор? Иногда эта старая женщина делала вид, что не слышит ничего. Но на самом деле я отлично знал, что не всякая степная рысь может похвастать подобным слухом. Мы встретили посланников в дороге». Они рассказали, что вы их приняли не слишком вежливо. Прищурив глаза, я посмотрел на вскочившую сестру. Глаза Дучиме сверкали, на щеках появился яркий румянец. Да они дети бродячих собак. Ты бы слышал, что они посмели предложить. Я все знаю. В качестве извинений я привез тебе пять лошадей. Не самые лучшие, но достаточно молодые и крепкие, чтобы унять твой гнев, сестра. Почему пять? Разбалованная и гордая, она подскочила ко мне, присев у самых ног, когда этого сидела рядом с бабушкой и матерью. Остальных отдал братьям за помощь. «Хорошо, умно», – мать покивала головой, переставляя мне ближе миску со свежими лепешками. «Не переживай, сестра, в степи найдется муж и для тебя». Я потрепал девушку по волосам, но она тряхнула головой, скидывая руку в показательном гневе. Если не найдешь, я уеду в степь, и там меня украдут. «Иногда я думаю, что это самый верный вариант», – тихо вздохнула мать. «Еще немного, и я сама бы тебя туда отправила, если бы твоему брату потом не было нужды мстить за кражу сестры». «Спасибо, мать», – я отодвинул в сторону миску с вяленым мясом и сыром. «Дома всегда было спокойно, но это спокойствие не могло сохраниться без силы богатуров и найонов». Когда хан собирается в поход? Совет матерей пока молчит. Даже великая мать не знает, что решит ее неспокойный сын. Но женщины готовятся. Юрт готов, Хатактай. С низким поклоном в шатер заглянула служанка. Мать махнула рукой, показывая, что все услышано, но женщина не ушла. Прости, благородная, что делать с девушкой, что привез наш богатур? Пока покорми. С какого стола, Хатактай? С моего. Я обычно не вмешивался в дела женщин, но мне от чего-то совсем не хотелось, чтобы лисицу воспринимали как рабыню или служанку. Заметив, как расширились от удивления глаза женщины, добавил и постель ей в шатре дучиме устрой. Вместе пусть спят. Что? Кого ты привез? Невесту? Сестра аж подскочила. В глазах плескалась обида, как что-то могло произойти без ее внимания. Гостью и мать! Сестра больше не слушала. В проеме только мелькнули ее яркие юбки и сапожки с загнутым носом. Дучиме помчалась смотреть на свою соседку, а я повернулся к старшим женщинам. Я пригласил присоединиться к нам мать погибшего жениха Дучиме. Женщина одна и некому ее защитить. «Это хорошо, сын. Я вышлю Нукеров ей навстречу, чтобы она добралась благополучно». Довольный таким решением, я кивнул, вставая. Нужно было успеть привести себя в порядок, пока великий хан не призвал на ковер. Женщина сперва пыталась объяснить мне все словами, но, видя, что я не могу понять ни единого, махнула рукой, просто подхватив под локоть и уведя войлочный шатер. До этого внутри юртов я еще не бывала. Первое, что бросалось в глаза, не было столбов. Все как-то держалось само на частых косых рейках, идущих по потолку и стенам, вдоль которых стояли четыре кровати. Почему-то раньше думала, что степняки спят прямо на полу, свалив в кучу меха и одеяла, Но все оказалось иначе. Прямо напротив входа стояла какая-то мебель на наподобие квадратного сундука. Но, кажется, открывалась она не вверх, а все же вперед. И как оттуда вынимать вещи, все не вывалив? На этом сундуке тут же стоял кувшин и маленькие чашки. Все полы были застелены яркими, местами выцветшими, но дорогими коврами. По центру же, как основная часть юрта, стояла какая-то железная конструкция с углем внутри и котлом сверху. Этот дом вовсе не походил на то, что я представляла себе. Никакой грязи, темных цветов, вони. Я была почти уверена, что жить в таком жилище – это постоянно выметать песок из-под ног и терпеть кислый, неприятный запах. Но на деле тут оказалось чище, чем в самом святом месте храма. Дикие люди степей были опрятнее, чем вычтиться из моей деревни. Я все сидела, рассматривая окружение, не веря, что подобное реально, когда в шатер, словно ураган, влетела девушка. Красивая, невысокая, с черными бровями и ясным взглядом, она по-хозяйски окинула юрт, а, заметив меня, радостно взвизгнула и что-то быстро защебетала. В одно мгновение, подскочив ближе, девушка поймала мою руку, заставив встать. Потом меня внимательно с ног до головы и со всех сторон осмотрели, хмуря брови. Замерев на месте, девушка прикусила палец, сморщившись, словно не могла решить сложную задачу. Меня опять поймали за руку и подтащили к пятну света, что попадал через отверстие в крыше. Солнечные блики, упав на лицо, ослепили на несколько мгновений, вынудив зажмуриться. Но тут раздался восторженный громкий вопль и вновь щебет, что так не вязался с грубым звучанием слов. Девица рассматривала мою косу, широко распахнув глаза. Я не боялась, а эта непосредственность и живость были такими неожиданными и приятными, что невольно губы растянулись. Заметив это, девушка наконец на мгновение остановилась, ответив широкой открытой улыбкой, а затем порывисто и крепко обняла. Стоило ей отступить, как на меня вновь палился поток слов. Поймав мою ладонь, девица потянула прочь из шатра, не замолкая ни на мгновение.